Глава 3. Откладывать дело в долгий ящик я не стал. Открыв глаза, сразу же поднялся. Мосянь сидел рядом, ждал. «Пошли», — сказал я Мосяню, — «и меч не забудь». Китаец поднялся без лишних вопросов и последовал за мной. Мы спустились вниз и увидели чудесную картину. Наши волки, паразиты такие, разлеглись в коридоре между столовой и гостиной и мешали женщинам приводить дом в порядок, пропускали только за ласку Но ни Матрёна, ни Просковья не спорили, а наоборот, были рады отвлечься от приборки помещения. Но так естественно, гладить двух мохнатых чудовищ приятнее, чем драить полы. Да и видно было, что женщины сильно устали. Так что отвлечение на волков – это были своего рода минутки отдыха. Тем более, что время было уже далеко за полночь. «Идите поспите», — сказал я Просковьей Матрёне. «Завтра приберёте». И, обращаясь к волкам, добавил. «А вы давайте за нами». Оба демонических волка подскочили, как будто только того и ждали, чтобы отправиться с нами на улицу. Может, наитие сработало, а может, и чувство барьера подсказало, но я прямым ходом отправился к тому месту, где известная нам уже тропинка пересекала барьер. Вполне возможно, что когда я лечил защитное поле, я почувствовал, что именно из этого места идет воздействие. Сейчас моя задача была успеть до того, как в диверсант догадается, что его планы пошли по одному месту и смотается оттуда. Мы двигались быстро. Я бежал. Волки трусили рядом, не убегая вперед, но и не отставая. Мосянь же вообще летел на своем мече. «Ну а что?» Прибудет на место, не сбив дыхания, полной сил сразу же может вступить в бой. Да и не запнется по пути. Потому как хоть и снег с луной, однако ночь — это ночь. К счастью, снегопада после последнего нападения колдуна и его людей не было, так что натоптанные дорожки хорошо обозначали, куда идти. Мы добежали до сада, а там среди деревьев тоже перемещались бегом. Но чем ближе был барьер, тем осторожнее двигались. Не хотелось, чтобы нас раньше времени заметили. эх Придумать бы артефакт, шапку-невидимку, ну и сапоги-скороходы с ковром с самолётом тоже лишними не будут. Однако у меня с собой был только перстень на пальце, да красный камень, который я зачем-то сунул в карман. Мои предчувствия меня не обманули. В том месте, где тропинка пересекала барьер, действительно находился колдун. Он стоял около барьера с той стороны и, протянув руки, вливал в барьер серебристо-мёртвенный свет. Но не это потрясло меня больше всего». Меня потрясло, что позади колдуна выстроилась целая армия слуг Мораны. Они просто стояли и ничего не предпринимали, словно ждали команды. Сразу же вспомнились слова Глеба и Данила, что слуги Мораны нападают в степи и далеко от человеческого жилья. А присутствие их тут говорит о том, что они подчиняются командам. Вполне возможно, именно этого колдуна. Тогда получается, что и другие нападения слуг Мораны точно не случайны. Я не стал ждать, когда у колдуна снова начнет получаться травить мой защитный барьер. Едва мы прибыли на место, я скомандовал «В бой!». Волки и Мосянь кинулись на слуг Мораны, а я на колдуна, но был тут же отброшен ледяной вспышкой, моментально образовавшей вокруг меня ледяные кристаллы. Я в последний момент успел увернуться. Не то кристаллы, выросшие из земли, пронзили бы меня. К счастью, отскочил я за барьер. Вот только колдуну было пофиг. Его барьер не остановил, и мы с ним переместились на территорию моей усадьбы. Не дожидаясь, пока я оклемаюсь как следует после контратаки, колдун атаковал меня снова. Он схватил ледяной кристалл, превратил его в копье и метнул в мою сторону. Ледяное копье я отбил красным клинком, моментально выросшим из моей руки, и разрубил копье пополам. Все-таки мои тренировки не прошли даром моя отцы образовывала клинок очень быстро. Тогда колдун схватил сразу два кристалла и метнул в меня два ледяных копья. Их я разрубил тоже. Взбешенный колдун сделал пас, и все кристаллы, образовавшиеся во время его первой атаки, поднялись в воздух и вытянулись в копья. Колдун размахнулся, как будто у него в руке тоже было копье, и метнул. Точнее, сделал движение, будто кидает копье. И сразу же вся армада копий полетела в мою сторону. От этих копий я закрылся щитом, который создал с помощью перстня. Колдун на миг растерялся, а потом его лицо перекосило. «Так это ты убил, Марка!» – прошипел он. Это были первые слова, которые произнес колдун. Мне даже стало интересно, как он узнал? Ведь раньше камень у перстня был голубой, как и щит, который он создавал, а сейчас фиолетовый. Но думать об этом было некогда. Я понял, шутки закончились. Сейчас всё будет по-взрослому. Ну что ж, по-взрослому так по-взрослому. «Его прибил, и тебя прибью», — усмехнулся я в ответ. Видимо, мои слова взбесили колдуна, потому что он оставил кристаллы в покое, а начал что-то бубнить и быстро складывать печати руками. Тело колдуна начало обволакивать серебристо мёртвенным свечением. Свечение усиливалось, становилось интенсивнее — а потом и вовсе начало расширяться. Это было то самое свечение, которым колдун травил мой барьер. Видимо, он так ничего и не понял, если решил снова использовать ту же магию. Наивный. У меня теперь от его магии есть иммунитет. И я достал из кармана красный камень. Пустив в кровавый артефакт свою ци, я заставил камень сиять и направил это сияние на серебристо-мертвенное свечение колдуна. Антитела тут же вступили в действие, и колдун потух за считанные минуты. «Как?» — растерянно спросил он. «Как у тебя это получилось?» «Как им кверху?» — усмехнулся я. Он что, действительно думал, что я расскажу, как победил его? Я глянул в сторону Мосяня и Волков и понял, что им моя помощь не требуется. Лишенные поддержки колдуна слуги Мораны были дезориентированы, и мои бойцы теперь быстро справлялись с ними. Колдун это тоже понял и попятился. Омка, взять его!» — крикнул я, пока эта сволочь в смысле колдун не слинял. Мой волк бросил снежные смерчи и, проскочив барьер, сбил колдуна с ног и тут же встал ему на грудь передними лапами, торжествуя свою победу. Я подошёл не спеша и остановился в некотором отдалении, потому как мало ли какие сюрпризы есть у диверсанта. Колдун, едва успевший перед броском моего волка развернуться к нему лицом, теперь лежал на спине, держа руки на виду. «Молодец!» «Сообразил, что если схватит умку за лапы, то простится с кадыком и частью гортани». Колдун переводил озлобленный взгляд с демонического волка на меня и обратно, а я рассматривал урода. «Нет, уродом так-то он не был. Вполне себе правильные черты. Возможно, даже девушки сочли бы его красавчиком». Но он определённо был уродом, потому что напал на мой дом. «А ведь я ему ничего плохого не сделал. Ну и что будем делать?» — спросил я у колдуна. «Ты ещё пожалеешь!» — прошипел он. «Пожалею о чём?» — заинтересованно спросил я. «О том, что убил Марка и что напал на меня. Как ты вообще посмел?» Я просто до речи потерял от такой наглости и высокого самомнения. Даже слова не сразу нашлись. «А ты часом не охренел?» — спросил я у колдуна. — Ты и твой Марк напали на мой дом. Я вас обоих поймал, можно сказать, на месте преступления. И при этом я же ещё и пожалею. Мало того, так ты ещё и группу поддержки привёл. Я кивнул в сторону последних слуг Мораны, которых как раз добивали Мосянь и Шелань. Да и Марк не один приходил. Я что, по-твоему, должен был смиренно ждать, пока ты с твоим дружком меня и моих людей убивать будете? Колдун в ответ только заскрежетал зубами. «Ну да ладно!» — отмахнулся я. «Понимая, что к логике тут взывать бесполезно. Ты мне лучше вот что скажи. Нафига ты полез ко мне? Что я тебе сделал?» Я, конечно, понимал, что колдун, скорее всего, не по своему желанию пришёл сюда. И я даже догадывался о том, кто прислал его. Но мне хотелось услышать это от самого колдуна. А то вдруг у меня, кроме Волковых, есть ещё могущественные враги способные нанять такую армию, а я об этом ни сном, ни духом». Колдун молчал. Пришлось кивнуть Умке. Он понял меня без слов и зарычал, копая слюной прямо в лицо колдуну. Тот побледнел, но всё равно молчал. «Что ж, надавим ещё». «Повторяю вопрос», — жёстко спросил я. на хера ты полез в мой дом?» «Ты должен умереть», — выдохнул горе-диверсант. «Схерали». Искренне удивился я. «Ты должен был умереть ещё когда родился!» Начал было плеваться колдун, но, глянув на оскаленные зубы Умки, около своего лица примолк. «Но кому жить, а кому умирать? Это, знаешь ли, не нам с тобой решать!» Философски заметил я. «Ты мне лучше скажи, кто тебя послал?» Колдун не торопился отвечать. Но и мне спешить было некуда. Я призвал меч, полюбовался золотистыми всполохами по красному лезвию. Потом представил медь к горлу диверсанта, который хотел уничтожить защитное поле и натравить на меня и моих людей слуг Мораны, и спросил. «Так всё же, кто послал тебя? Или ты по своей воле пришёл убивать меня?» «Да иди ты!» — выплюнул колдун. «Ничего я тебе не скажу!» Но я и рубанул по одной из его рук. И вовремя, надо сказать, рубанул. Вокруг кистей колдуна как раз начал светиться серебристо-мёртвенный свет. Наверняка чёртов диверсант какую-нибудь гадость задумал. Естественно, он заорал, но мне было пофиг. «Ори, не ори, всё равно тебя никто не услышит», — сказал я. «И никто не поможет. Так что отвечай, гад, кто тебя сюда послал?» Ко мне подошли Мосянь и Шелань. Оказывается, как только я отрубил колдуну руку, все слуги-мораны тут же осыпались, словно их и не было. И моим помощникам стало нечего делать. Что ж, нужно взять на заметку и в следующий раз искать того, кто управляет слугами мараны Глядишь, и меньше нападений будет. В том смысле, что, скорее всего, существует не так много людей, способных управлять этими тварями. И если их извести, то и слуги Мораны будут держаться подальше от людей. Шилань присоединился к умке, и они в две пасти склонились над диверсантом. — Кто тебя послал? — повторил я в который раз. Колдун тихонько подвывал, но по-прежнему не хотел отвечать на мои вопросы. Я обошёл его вокруг и приблизился к другой руке, держа меч на изготовку. Но на всякий случай спросил у китайца. «Мосянь, как считаешь, следующий отрубить руку или ногу?» Колдун задергался Умка и Шелань угрожающе зарычали. Мосянь же убрал меч, сложил ладони по своему обыкновению, поклонился и сказал. «Как молодой господин пожелает!»